Глава седьмая, в которой Иван разъясняет политику партии и правительства и проворачивает пятилетку за три года. Почти. Три дня Ваня сидел со своими женщинами в бане, а потом лежал с ними же в кровати, выползая разве что к столу, восстановить свои силы и немного передохнуть. Кто проболтался, было неизвестно, но оба поселка были в курсе того, что этот поход – едва не закончился очень плачевно. серик женщины Ивана не закатывали, но обе не отходили от мужа ни на шаг, втихаря пуская слезу. Как на крех, через сутки после возвращения в порт и без того неспокойное море разродилось страшнейшим штормом. Брызги волн летели через волнорез сплошным потоком, а в обычном тихом затоне гуляла такая нехилая волна, что изрядно покорежила деревянный пирс. Женщин тоже стало потряхивать в два раза сильнее. Профессия моряка неожиданно оказалась чертовски опасной. Слава Богу, лодки успели разгрузить и вытащить на берег. Иван сходил на косу, посмотрел на море и вернулся домой на деревянных ногах и с круглыми глазами. Раз и навсегда, решив никогда, ни при каких обстоятельствах зимой, ранней весной и поздней осенью в море не выходить. Маша и Таня прислушались к грохоту, доносившемуся с моря, набрались смелости и потребовали от Ивана дать им слово, что он никогда... Ваня так изумился, его любимые женщины еще ни разу ничего от него не требовали, а тут... «Я...» — Маляренко смутился, — «сходил тут на пляжик, сам к тому же выводу перешел, обещаю, никогда, по плохой погоде, никогда». В эту минуту даже сам Ваня верил своим словам. За две недели, что Иван отсутствовал, Звонарев привез на берег брус, доски, скобы и самодельные гвозди из кузни дяди Геры. И с помощью Семеновича и остальных мужчин всего за неделю собрал две вышки. Главного инженера Франца с успехом заменил один из ребят Станислава, работавший в кузне у него отца. Разбирался он в электричестве ничуть не хуже немца, да и руки имел золотые. Так что вся электрическая начинка была собрана и протестирована за то самое время, пока строители собирали 12-метровые бандуры. Сирены, как у Спиридонова, здесь не было. И парень приспособил два автомобильных сигнала от дедовской «Волги» и от Димкиной «Цефиры». Вот и пригодились. Маляренко залез на вышку, стоявшую на берегу, огляделся и остался довольным. Видно было далеко, да и Юрьева тоже прекрасно просматривалось. Иван приладил к перилам монокуляр и смог рассмотреть за четыре слишком километров фигурку дозорного на другой вышке. «Класс!» Иван пожал руку выздоравливающему Николаю. Тот работать еще не мог, но сидеть на вышке уже запросто, и хлопнул Олега по плечу. «Ну что, капитан, пойдемте с эмигрантами разговаривать». Когда Юрьевский дозорный... рассмотрел в вечернем сумраке прибытие двух лодок, то помимо Севастополя он, конечно же, просигналил об этом и местным. Собравшиеся за ужином на главной площади колхоза женщины и дети переселенцев русский язык почти не знали, но все сразу поняли – плывут их отцы и мужья. Переполох поднялся страшный. Вся эта толпа с криками и плачем ломанулась сначала к берегу, а потом, следом за уходящими корабликами, в Севастополь. Вил Стоял на носу лодки и смотрел, как приближается поселок. Там его ждут его семья, жена и дочка. Канадца била нервная дрожь. Было немного страшно и радостно одновременно. Вот он: конец его пути. Здесь будет его новый дом. Лодки, не спеша, вошли в укромную бухту. Впереди из вечернего сумрака стали появляться силуэты домов. Прожектор, с вышки, светивший прямо в глаза, Развернулся и осветил причал в самом дальнем углу бухты. Возле него стояли десятки людей, которые что-то приветливо кричали на русском и махали руками. «А где мои?» Из-за плеча выскочил босс и тоже в ответ радостно завопил. Толпа на берегу взорвалась новой порцией ликующих криков. Потом лодка аккуратно причалила к причалу и экипаж дружно рванул к встречающим их женщинам. А на борт запрыгнули вооруженные громилы и спора принялись швартовать кораблик, не забывая с интересом разглядывать вновь прибывших канадцы и американцы. Растерянно топтались на палубе, переглядываясь и не решаясь покинуть лодки. На землю их никто не приглашал. Босс исчез среди женщин и детей. Гун тоже, даже Криминал не было видно. А где мои? Местные рассосались кто куда, а возле лодки Нарисовался огромный мужчина в униформе и с тесаком и жестом велел высаживаться на берег. Вил, слышишь?» Глаза стоящего рядом японца были широко открыты. Двадцать мужчин замерли. Вдали раздавались счастливые крики на их родном языке. Иван смотрел из окна, как плачут женщины, визжат от восторга дети и счастливо хохочут отцы и мужья. И думал о том... что все люди в принципе одинаковые. У его пассажиров были нормальные человеческие эмоции, и последние сомнения насчет того, правильно ли он сделал, привезя к себе домой чужих, навсегда испарились. Так что сейчас Маляренко топал пехом в колхоз и никаких опасений не испытывал. Первое. Иван ронял слова как кирпичи. Тяжело и основательно, давая понять присутствующим, что вердикт окончательный и обжалованию не подлежит. Вы свободные люди. Никакого рабства. В рамках нашего государства. Маляренко сделал паузу. Вы вольны делать все, что захотите. Никаких ограничений на язык, обычаи или религию нет и не будет. Лера перевела, и люди затаили дыхание. Второе. Кроме прав, у вас есть отныне обязанности. Если вы хотите жить в безопасном государстве, то вы должны их выполнять. Третье. Вил, отвечаю на твой вопрос. Отдельно вашего поселка не будет. Это продиктовано соображениями безопасности. Ваши женщины видели трупы пиратов и знают, что не все так просто и легко. Эти твари убили мою дочь. И я не хочу, чтобы это случилось снова и с вашими детьми. Маляренко помолчал. Вы будете работать на укреплениях, там, где вам укажут. Полгода. Потом вас расселят. И здесь, и там, Иван махнул рукой, в горах. Вам помогут построить дома, обеспечат вас семенами, необходимыми инструментами и назначат налог. Через три года начнете платить. Совсем немного, но придется платить. Деньгами или продуктами, это не важно. Десять семей уедут жить в горную долину. Там хорошо жить, уверяю вас. Четыре семьи останутся тут, будут заниматься сельским хозяйством. Босс, Иван показал на Юрку, решит, кто именно. Две семьи поселятся отдельно, пять семей будут жить на берегу. Город там называется, запоминайте, Севастополь. Вопросы. Снова, как и пару лет тому назад, порт захлестнул хаос стройки. Куда-то спешили люди, где-то глухо били кувалды, орали ослы. тянувшие неподъемные грузы, и над всей этой суетой плотно висел могучий русский мат. Дав вновь прибывшим неделю отдохнуть, отъезться и пообщаться с семьями, Иван загнал 19 мужчин копать ров и таскать камень. Еще двоих, немца и австрияка, он вместе с их семьями отдал под начало Звонарева, который со своими ребятами уже вовсю строил постоялый двор у перевала. Немцы ехать хрен знает, куда сначала не хотели, но потом они пообщались с Францем и получили аудиенцию у Тани. Получив исчерпывающую информацию, что, где, как и почему, будущие работники гостинного двора рассвели, заулыбались и заверили присутствующего на аудиенции фюрера Ивана, что все будет в лучшем виде. Сначала Ваня на фюрера обиделся, но потом жена растолковала ему, что в переводе это значит «руководитель». «Ну, где-то так. Никакого Гитлера». В ответ успокоившийся Маляренко толкнул речь, в которой потребовал, чтобы через два года этот отель был лучшим отелем этого мира, комфортабельным, безопасным и с отличной кухней. «И про пиво подумайте». Немцы цокнули языками и пообещали подумать. Сзади на ухо хозяину тихо зашептал Франц. «Тот длинный Эрих, говорит он из Мюнхена. Пиво будет!» «Я?» – Маляренко от радости удивился на немецком. «Я-я!» «Но сначала вам придется строителями поработать. И учите юмор. В смысле русский». Таня понимающе фыркнула. Немцев нагрузили кое-какими вещицами из привезенного хабара, и те, вцепившись в тележку, ушли к перевалу, в сопровождении вооруженного арбалетом и тесаком Франца. «Так, этих пристроил. Что теперь? Оборона». Иван кликнул пробегавшего мимо жутко деловым видом Семёныча и отправился инспектировать фортификационные работы. Их объем, честно говоря, пугал. Семёныч, посоветовавшись замом Ивана по безопасности Олегом, положил разметку рва в сотни метров за линией домов, параллельно берегу. Эта сладкая парочка ни много ни мало решила повернуть ручей, который впадал в море за домом Маляренко, и протянуть его до дальнего форта. у выхода из затона. Когда Иван об этом узнал, он только и смог, что повертеть пальцем у виска. Сберендили, Это ж сколько копать!» Сам Иван думал просто выкопать ров там, где стоят дома. Превращать весь поселок с изрядным куском пустого берега в некое подобие острова он не хотел. Вернее, такая мысль просто не пришла ему в голову. Завхоз запустил в свою бороду пятерню и задумался. «Да ерунда, в общем-то!» Восемьсот сорок метров. Сколько? Ширина всего три метра, глубина полтора. Чего там? Семёныч, вдохновленный бесплатной рабочей силой, только беспечно махал рукой. Вал тоже получится три в ширину и полтора в высоту. того перепад в три метра. Из них полтора в воде. До поверху плетень в полтора метра высоты пустим. Звонарёву я уже пообещал, чтоб Коля заготавливал. До весны надо управиться. Да, надо. Пока море штормит, к нам оттуда никто не сунется. Даже если этот Саля соврал, и у них еще один корабль есть. Ладно, семёныч пойдем канаву твою смотреть. На канаву завхоз обиделся. Ну, чего тут? Иван обозревал свала длинную, но все-таки канаву, тянувшуюся идеально ровной линией. Прямо перед ним на чурбачках около костра сидело восемь землекопов. И не обращая никакого внимания на высокое начальство, резались в картишки. Маляренко недоуменно задрал бровь, а Семеныч поспешил успокоить. «Это их бригадир, Вил так дело организовал. Половина работает час, половина отдыхает. Доходяги они еще, хоть и кормим на убой. Не выдерживают без отдыха. А так в две смены. Ничего, пашут. Вчера еще восемь погонных метров осилили. Земля здесь легкая, без камней». Маляренко посмотрел вниз. Казалось бы, чего там три метра высоты вместе с Орвом? Но, стоя на этом пупыре, Иван впечатлился. Здесь можно было принимать бой. Сотни метров дальше, десяток замотанных в шкуры землекопов бодро махали мотыгами и лопатами. Судя по их виду, дела действительно шли хорошо. Ладно, пошли смотреть форты. Оба форта поднимали одновременно две бригады из Бокчисарая. Лужин-старший обеспечивал и поставки камня из развалин старого города, понимая, что это нужно всем. Для общей безопасности. Порт был самым нужным, важным и одновременно самым уязвимым местом в крымском социуме. Его нужно было защищать. Оба домика были невелики, 5 на 5 метров, зато высотой они были в два этажа. Низкий первый этаж имел земляной пол и одну входную дверь, и дырку для троса. Здесь должен был стоять ворот для натягивания троса и лестница на второй этаж, который и был боевым. Здесь имелось 12 узких бойниц, по 4 с каждой стороны дома, которые можно было закрывать металлическими ставнями и несколько лавок. Скорость, с которой работали профессиональные строители под руководством Звонарева, Ивана восхищала. От закладки фундамента до возведения стен второго этажа понадобился всего месяц. а строителям оставалось лишь накрыть все это дело крышей. Оставалось лишь развести руками. Молодцы! До начала весны, которое почему-то решено было отмечать не 1 марта, а 22-го, оба форта были в черне завершены, а горловину затона перетянули стальным тросом с польского краболова. Второй форт, стоявший за домом Ивана, обзавелся еще и капитальным плетнем, перегородившим косу поперек, Так что сбегать-позагорать у племянниц теперь возможности не было. В плитне было предусмотрена узкая калиточка, чтобы сборщицы рыбы могли ходить проверять ловушки на косе. Но теперь это дело жестко контролировалось из бойниц форта. С Великим Каракумским каналом получилась полная ерунда. Бригада землекопов прорыла в легком грунте эту канаву всего за три месяца, превзойдя все ожидания Семеныча и Вани. Но вся штука оказалась в том, что в сторону форта был небольшой, незаметный глазу уклон, который, клавший разметку за вхоз, просто не заметил. Всего-то полметра. Но перекрытый перемычкой ручей просто весело стекал по дну канавы в море в новом месте, не желая заполнять трехметровой ширины ров. Семенович почесал репу, потом бороду. А потом предложил Ивану построить здесь каменную плотину. Маляренко прикинул количество завезенных под будущее строительство блоков, поморщился и махнул рукой. "А Семенович, делай, но смотри!» Семенович сделал. Бригада вилла живенько всего за неделю прорыла отводной рукав, и мужики во главе за завхозом сложили полутораметровую стенку из блоков, перегородив канал. Вода весело стала заполнять ров, строители радостно потирали руки, но тут опять вылез перепад высот. Если напротив домов ров просто наполнился до краев, то дальше, у нового устья, вода вышла из берегов и залила участок берега, на котором стоял входной форт. Вал в этом месте примыкал к его боковой стене и не полностью защищал здание от воды. Форт подумал-подумал, да и треснул. Маляренко схватился за голову. Фундаменты здесь глубоко не закапывали, максимум снимали лопатами верхний песчаный слой и дерн. Закапываться в землю смысла не было, потому что зимой земля вообще не промерзала, но сейчас это превратилось в серьезный недостаток. Вода пропитала землю, и стена, обращенная к степи, просела. Кроме того, приличный кусок берега превратился в натуральное болото. Ноги проваливались в грязь по щиколотку, и передвигаться здесь стало очень проблематично. Семенович, Маляренко не на шутку разозлился. «Какого хера? Ты, бля, когда башкой думать начнешь? Иван никогда себе не позволял разговаривать со своими замами таким тоном, но сейчас, что называется, допекло. Стоявший рядом Олег насупился, но промолчал. Косяк друга был несомненным. Бородач понуро огляделся. Дык кто ж знал!» Весна начиналась как-то не так. Маляренко Уставился в укрытое облаками небо и медленно досчитал до десяти. Орать на ближних последнее дело. Иван это прекрасно понимал. Вся его власть здесь держалась на плечах этих людей, но спускать глупость, недодуманность он не мог, что называется на глазок. Ладно, Семеныч, извини, что сорвался. Ваня внимательно изучал свою ладонь, будто надеялся прочитать по ней все ответы. Вилла, ты больше не получишь. Пора этих ребят расселять, как я им и обещал. Да и Юру они объели хорошо. Теперь пусть сами кормятся. Значит, работаешь только своей бригадой. Ну, может, Олег тебе кого из сержантов выделит. Степанов сделал вид, что он оглох. Да и вид на море был замечателен. Плотину в канале разбирать не будем. Насыпешь вокруг форта защитную дамбу. Маляренко прищурился. Тут и метра высоты хватит. «Заложишь новый капитальный фундамент и перестроишь форт. Все. дело, семёныч делай». Голос у Вани опасно притих. Завхоз понял, это последний шанс. Больше таких косяков ему не простят. Слишком много труда было затрачено маленькой общиной, чтобы вот так запросто им разбрасываться. Понял это и Олег. Хмуро посмотрев на друга, капитан согласно кивнул. «Дружба дружбой, а безопасность моей семьи». Низенький бородач подтянулся и отбарабанил. «Разрешите выполнять!» «Иди, Семеныч. Иван посмотрел вслед шустро бегущему завхозу, потом на свежие развалины и ковырнул носком ботинка жирную грязь. «А чего?» «На самом-то деле Семеныч справился. Эта часть берега точно любой набег выдержит. Грязище непролазное!» Степанов хмыкнул. «Куда ты завёл нас, Сусанин герой?» Мужчины переглянулись и во весь голос... расхохотались. Глава 8. Семейно-бытовая, в которой Иван не решает стратегические задачи, а делает гораздо более важные вещи. По мнению Тани, которая она старательно краснее сообщила на Ушко мужу, Маша была немного э, чересчур свободна. Ваня припомнил, в каком виде к ним приплыла сама Таня, во время их знакомства и сильно удивился. «Как так?» Жена помотала своей прелестной головкой. «Я не об этом. Она, понимаешь...» Ваня понял. Внешне он остался невозмутим и даже обнял и поцеловал супругу, но мысленно он схватился за голову. «Вот только этого мне не хватало». Женщины в его доме ладили, четко поделив иерархическую лестницу. Была старшая жена Маша... и младшая Таня. Но у каждой, естественно, были свои тараканы в голове, и Тане не нравилось, что Мария Сергеевна не прочь. «Это же мое время!» Таня запунцовела окончательно и зарылась носом под руку мужа. Ваня прокашлялся. «Мария!» Таня сжалась и тихо пискнула, натягивая на себя одеяло. Дверь привычно без стука распахнулась, и в комнату улетел белокурый торнадо. Маша с разбегу запрыгнула на мужа, отчего тот крякнул, чмокнула его в нос и громко поинтересовалась. «Чего? Давайте быстрее, а то у меня там!» Внизу на кухне что-то шипело и шкварчало. Тянул дымок чего-то пригорающего. Маляренко поглядел на зоркий глаз, выглядывающий из-под краешка одеяла, и быстро поднялся с кровати. «Я сам там присмотрю, а вы тут пошепчитесь немного, хорошо?» Муж с таким нажимом это сказал, что Маша испуганно посмотрела на Таню и быстро кивнула. Последнее, что услышал, закрывая за собой дверь Иван, было «Ну чего ты, солнышко, я же тебя люблю!» «А у вас молоко убежало!» Задумавшись о перипетиях личной жизни Ваня, благополучно проворонил обед. Мясо подгорело так капитально, что вся кухня окуталась дымом. «А ну кыш отсюда!» По лестнице бегом неслись его любимицы – И одна, кажется, даже не одетая. Маляренко опомнился, чертыхнулся и кинулся на помощь. Все хорошо, честно. Но у Тани был еще красным и опухшим, но удобно устроившись в объятиях Маши, женщина постепенно успокоилась. «Прости, прости, прости». Манюня с пулеметной скоростью целовала подругу в макушку. Танюшины слезы она тоже не переносила и теперь была готова на все, лишь бы Таня успокоилась. «А пойдем на пляж?» Х -х Холодно еще. Тогда в баню. А ты, Мария Сергеевна, смерила мужа оценивающим взглядом. Ты, давай тут, по хозяйству. Оставшись в одиночестве, Ваня впервые всерьез задумался о прислуге. В принципе, его дом был всегда чист, на его столе всегда стояли вкусно приготовленные блюда, а спал он на чистых простынях. Но дети требовали массу времени и сил, да и дом был не маленький. Немного выручали старшие дети и племяшки, но это пока. Племяшки уже не раз интересовались, когда же дядя Ваня привезет им давно обещанных парней. Обещание надо было выполнять. Беда была в том, что пока Маляренко и понятия не имел, где же ему взять этих самых молодых и красивых. Ладно, когда подопрет, найду. А когда девочки выйдут замуж? А если Маша и Таня снова забеременеют? о у, -у, -у. Прислуга, или вернее помощница по хозяйству, в доме была нужна. Например, в доме Кузнецова было аж две таких женщины. Юркина Настя, родив подряд мужику двух сыновей и дочь, вообще по дому ничего не делала, занимаясь только детьми. Все хлопоты взяли на себя Лера, жена Толика, и стюардесса Надя, жена Виталика. Толстый со своей ненаглядной супруги пылинки сдувал. «А я чем хуже?» Подумав об этом, Ваня почувствовал укол совести. Открыв пинком дверь на улицу, чтобы комната проветрилась, он вышел на веранду и жаждущим взором обвел поселок. «Чай я кого-нибудь!» В пределах видимости были только племяшки, качающие в тени лодочного сарая детей и Семенович, подгоняющий строителей. Те лихорадочно переделывали перед домом Олега поплывшее за зиму мощение. Все были пределе. Всего в Севастополе сейчас жило 17 семей, 12 коренных и 5 недавно перевезенных с севера. Устроить на работу какую-нибудь женщину из русских семей было нереально. У каждого уже было свое занятие. Приблуды? пять семей канадцев расселили по домам работников Семеныча, Тех тоже перевезли с севера, так что по крайней мере в лицо они друг друга знали и общий язык находили. Теснота в маленьких двухкомнатных домиках стояла страшная, но делать было нечего. Строительство новых домов пока в планы Маляренко не входило. На набережной мелькнула знакомая фигурка. «Это как ее?» «Лили! А ну иди сюда!» Иван махнул рукой, и супруга канадского бригадира, поставив на землю ведро с водой, послушно пошла к боссу. «Она же стюардесса. Вил говорил, она все умеет. Годится!» Да и вилла приподниму. Пусть Семенович не расслабляется. Свято место, как говорится». Маляренко широко улыбнулся и радушно показал рукой на вход кухни. Вилу и его семье Маша отвела ту комнатку на первом этаже, где когда-то жил Сашка. Комнатка была низкая, маленькая, но зато отдельная и рядом с кухней. Пилот, прижав руку к сердцу, старательно выговаривал «Спасибо». Алили немало плохому английскому Тане. Та проводила инструктаж. Ваня поморщился. «Милая, сейчас-то ладно, но в моем доме только по-русски!» Таня зыркнула на прислугу и прошипела так, чтобы не слышал муж. «Speak Russian!» «Ясно?» «Yes, да, мэм!» Еще одну семью в свой старый домик, стоявший по соседству с новыми хоромами, поселил Олег. Две дочери у него уже подрастали, а супруга носила третьего ребенка. Помощь по дому требовалась и ей. Остальные канадцы такого счастья не сподобились, продолжая все так же жить в тесноте да не в обиде. Иван Андреевич сидел на пирсе, свесив босы ноги в воду, и смотрел, как за песчаную косу прячется багровое солнце. Порыв горячего степного ветра первый в этом году стеганул по голой спине, вызвав озноб. Море успокоилось. Пора было двигаться дальше.